То есть еще одно упражнение, которое я хочу дать тоже в этом блоке, и которое тоже является ну, основополагающим для развития именно мощности вот этой вот энергетической емкости. В принципе, это, как бы это упражнения, которых, в общем-то, необходимы достаточно. Но там есть, конечно, еще более такие продвинутые упражнения. Тем не менее, вот эти два основных. То есть это упражнение восходящий энергетический поток. То есть, опять-таки, попрошу вас сесть поудобнее, а, тоже. Здесь уже желательно вот руки не перекрещивать. То есть, лучше сесть вот так вот прямо и спинкой, но ну, спиной уже не касаться спинки стола. То есть, спина желательно, чтобы была прямая полностью. Только можете просто положить на колени вот так. То есть я вкратце расскажу, а потом уже сами будете выполнить. То есть сядьте прямо не касаясь спинки стула спиной, вот после этого начните дышать глубоко и равномерно. Опять-таки, это не значит, что у вас сначала, ну, должна начать там кружиться голова от дыхания. Нет. Дышите именно глубоко и равномерно в том ритме, в котором для вас максимально удобно, комфортно и при Дальше почувствуйте, пожалуйста, вот этой вот точкой промежности, которой вы, собственно, опираетесь на стол, некое тепло. То есть как будто вы сидите, ну, либо на теплой грелке, либо на теплом стуле, либо на неком таком теплом мяче, либо вот если кто-то, например, там ходил в походы, вот вы могли, например, в походе там присесть, скажем, на теплый камень или на теплый пенек нагретый солнцем. Вот почувствуйте, пожалуйста, именно в точках помежности это ощущение. И начинайте ощущать, как это место разогревается. В первую очередь необходимо почувствовать именно тепло в этой точке промежности, там, где находится корневая чака, так называемая Маладхара чака. дышать глубоко и равномерно, кто-то может представить как на вдохе энергия входит в эту чакру. кто-то может представлять энергию центра земли, которая входит в эту чакру, в этот энергетический центр, нагревая его, Сделай его все более теплым. Сконцентрируйтесь на ощущениях в этой области. Не обязательно чувствовать сразу, как она сильно потеплела. Можно почувствовать, как она потеплела слегка. Главное заметить эти мельчайшие оттенки в ощущениях и после того, как вы их заметили, зацепиться за них и начать их раскручивать. Делать их еще более интенсивными, потому что главное это ощущение. Почувствуйте, как этот центр становится очень-очень теплым. И после того, как почувствовали, вы можете начать поднимать эту энергию выше, в область второго энергетического центра, который находится в районе пупка, ровно посередине тела. То есть если провести мысленную ось от точки промежности до макуш, все наши энергетические центры будут лежать либо непосредственно на этой оси, либо недалеко от нее. Почувствуйте, как начинает разогреваться ваш второй энергетический центр, Салхистан. Почувствуйте, В животе приятное тепло. Возможно, у кого-то возникнут еще какие-то ощущения. Продолжая удерживать эти ощущения тепла в объекте, направьте свой мысленный взор в район солнечного сплетения. И вслед за вашим вниманием почувствуйте, как энергия начинает заполнять этот энергетический центр, центр манипура. Почувствуйте, как солнечное сплетение наполняется теплом и другими приятными ощущениями. Почувствуйте, как все эти центры связывают некое теплое ниточка, теплый канал, который располагается внутри вашего тела. И после того, как вы это почувствуете, направьте энергию еще выше в область сердечной чакры, анахата. Почувствуйте, как в центре груди становится тепло и приятно. Ощутите это приятное тепло внутри себя. Почувствуйте, насколько легче становится вам дышать в этот момент. Почувствуйте, как улетают все невзгоды, все ваши дома И остаются только приятные мечты и приятные воспоминания. Почувствуйте, как ваше тело заполняется приятными эмоциями, мыслями, ощущениями. Как тепло становится на душе. Тепло и приятно. Почувствуйте, как в этом центре начинается легкая щепотка. становится немного весело и приятно. Возможно, в этот самый момент на ваших лицах заиграет улыбки. Приятное, замечательное И после того, как вы это все ощутите, направьте свое внимание еще выше. Точка в центре горла, в основании горла между ключицами и чуть выше. Почувствуйте свой пятый энергетический центр, чакру и шут. Почувствуйте, как она тоже наполняется теплом и энергией. Почувствуйте, насколько легким становится ваше дыхание. Как легко и приятно воздух проходит сквозь этот центр. Слегка щекотит вашу горло при этом. Почувствуйте эти приятные ощущения и насладитесь ими в полной мере. И после того, как вы это почувствуете, направьте свое внимание в точку, в центре вашей головы, в районе шестого энергетического центра, важной чакры. Почувствуйте, как энергия направляется туда. Почувствуйте, как вас слегка приподнимает над своим телом. Почувствуйте ощущение, ощущение легкого парения. Почувствуйте, как уходят из головы всякие посторонние мысли. И сконцентрируйтесь только на этом чувстве, на этих ощущениях. В этот момент в вашем теле могут возникнуть различные ощущения. Ощущение приятных волн или покача. После того, как вы ощутите все эти энергетические центры, направьте свое внимание еще выше. Почувствуйте, как энергия выходит через точку в макушке головы и наполняет седьмой энергетический центр, который находится чуть-чуть под макушкой. Центр Сахасрара чакра. родной чакра вашего тела. В этот момент вы можете даже почувствовать себя слегка выше своего тела, как будто вы вышли за его пределы и находитесь над ним. точки на несколько сантиметров выше вашей макушки. После того, как вы ощутите это и прочувствуете, вы можете направить энергию еще выше, направить воображаемый энергетический луч в небо. соединив таким образом центр Земли с небом над вашей головой. Этот воображаемый луч не имеет ни препятствий, ни преград. Поэтому он легко может проходить сквозь перекрытие здания и опираться в самое небо. Посидите так, какое-то время, наслаждаясь новыми ощущениями. Почувствуйте поток энергии сквозь ваше тело. Обычно он ощущается очень хорошо. Потому что поток энергии, идущий от земли, очень мощный. Продолжайте сидеть так какое-то время, может быть минуту, может быть полторы, наслаждаясь полученными ощущениями. А потом можете потихоньку возвращаться сюда в эту комнату, для того, чтобы продолжить.